Глава 9. Дровосек. На собеседовании я задавал всего три вопроса: какие ключевые для компании задачи вы решали за прошедший год, с какими проблемами вы столкнулись и как справились, какую роль вы отводите себе в компании. Этого было достаточно, чтобы понять, владеет ли собеседник информацией, важен ли он для компании и насколько тесным будет мое с ним сотрудничество. Меня порадовали многие руководители своими ответами. Некоторые даже проявили инициативу и обратили мое внимание на слабые места фирмы по их мнению. Были и те, кто явно растерялся и не мог вразумительно ответить на, казалось бы, простые вопросы. Их имена я отметил галочкой обозначая себе необходимость побеседовать с заместителями или личными помощниками в данном направлении. Глава отдела безопасности отвечал слишком сухо и коротко, поэтому я не мог понять, это такая манера общения или мужчина что-то скрывает. Также у меня вызвал подозрение начальник отдела сбыта. То ли он хотел меня запутать тоннами лишней информации, То ли просто профдеформация, как и у многих хороших продажников. Что ж, будем разбираться. Отпустив последнего посетителя, я заметил, что время обеда давно прошло. Элина, вам следовало напомнить мне о перерыве. Я бы отпустил вас. Девушка отрицательно помотала головой, продолжая что-то печатать в компьютере. Я и сама заработалась. Ваш подход интересен. Мне хотелось перейти с ней на давно забытое ты, но я тормозил себя как мог. Сейчас главное не спешить, не демонстрировать свою заинтересованность. Поэтому как бы невзначай предложил пообедать вместе, а заодно обсудить рабочие моменты. Эля на секунду замешкалась с ответом, и я мимо воли затаил дыхание. Черт, как мальчишка. Куда делась моя ненависть, желание отомстить, наказать? Тут недалеко, на соседней улице, есть хорошее кафе. Мы часто там обедаем. Я вам покажу его, Серьезно и ответственно заявила Каре Гласка. и головой кивнула, словно сама с собой соглашалась. Какая же она забавная, решила взять надо мной шефство. Смешок я вовремя спрятал за кашлем и галантно открыл дверь, пропуская Элю вперёд. Не учел, что там нас уже ждали. Ой, а вы куда? Лидия удивленно захлопала нарасщёнными ресницами и нахмурилась, заметив сумку в руках Эли. На обед Валису!» А я тоже пропустила обед. Можно мне с вами, Константин Вениаминович? Вот черт! и не откажешь же даже на работу не сослаться. Лида ведь как секретарь, тоже должна быть в курсе событий. Конечно, Лидия. Я даже попытался скрыть недовольство за улыбкой, но только девушка словно специально выводила меня из себя. Пожалуйста, зовите меня просто Лида и на ты. Кокетливо улыбнулась она и тут же подхватила тонкий пиджак с сумкой. Взгляд ее голубых глаз мог бы зацепить меня, если бы не стоящая рядом корегласка. На фоне моей Элли секретарша казалась вульгарной девицей с глупыми ужимками. Встретились бы мы с Лидией года три назад, я бы уже давно перешел к тесному общению и проверил бы на ощупь все, что так открыто мне предлагают. Сейчас же меня интересовали исключительно бизнес и Эля Я так и не решил, что буду делать с последней задачей из моего списка, но дописывать новые точно не собирался. Я готова, заявила Лида, быстро набрав что-то на телефоне. Временно перевела на Киру звонки. Секретарь явно ждала похвалы, но я решил перевести разговор и стал расспрашивать у Ирины о ее карьере в Гудвуд. Любопытно, Если бы не случилась наша с ней встреча в клубе, то уже через неделю другую мы встретились с девушкой здесь, в офисе. Наше знакомство все равно состоялось бы. Я даже готов поспорить, что Эля все равно привлекла бы мое внимание. Только интересно, все закончилось бы так же плачевно или нет. Лида все время пыталась влезть в разговор, перебивая и вставляя реплики о себе. А когда поняла, что это недействительно, пошла в атаку. В кабине лифта девушка почти прижалась ко мне, несмотря на то, что место было достаточно. На улице чуть не упала, вовремя успев ухватиться за меня и почти повиснув на моей руке. Впрочем, последнюю она нагло оккупировала, заявив, что боится упасть. Эля на все происходящее смотрела с довольной улыбкой, словно на увлекательный спектакль. А я балансировал, стараясь выказать достаточно уважение Лиде как девушке и своему сотруднику, и в то же время дать понять, что как мужчина я не заинтересован в ней. Секретарь не была глупой, но оказалась настойчивой. В кафе она строила мне глазки, спрашивала моего совета по поводу меню, и то и дело прикасалась ко мне, то поправляя что-то, то смахивая невидимые пылинки. Ситуация злила. А мой план побеседовать с Элиной в неформальной обстановке и плавно перейти на ты летел на гуа. Константин Вениаминович, а вы любите стейк какой прожарки? Чуть ли не нараспев поинтересовалась Лида. И я, не выдержав, грубо ответил: с кровью. Думал, это остудит пыл красотки, но ну куда там. О! -о, -о! Вы настоящий мужчина, я это с первого взгляда поняла. Я заломил бровь. Да ну. Помнится, тогда в лифте взгляд Лидии выражал лишь недовольство, что какой-то курьер едет с ними в одной кабинке и мешает своим присутствием открыто поболтать с подругами. Вы такой сильный, волевой, самодостаточный мужчина. Точно настоящий неандерталец. Сейчас от ее взгляда полного мнимого обожания, побегу мамонтов убивать и в пещере огонь разводить. Вы мне льстите. Я убрал хрупкую ладошку со своего локтя. На самом деле я злой, бездушный дикарь, который привык есть младенцев и запивать их кровью девственниц. Лида хотела уже засмеяться продемонстрировав, как ей нравится мое чувство юмора, но только я выжидательно и серьезно смотрел на нее. Я позволил девушке растерянно бросить взгляд на Элю, попросить поддержки. Только перед тем, как моя кореглазка открыла свой очаровательный ротик, я заломил бровь, высказывая немой вопрос. Лида отрицательно покачала головой, Всем своим видом давая понять, что она давно не девственница, и ее кровь мне не сгодится, а затем девушка покраснила до кончиков волос. Надо же, все таки стыдиться еще умеет. Я театрально вздохнул до конца играя свою роль и покачал головой. Нравы у девушек сейчас не те, размышляя вслух произнес я. Константин Вениаминович А какие женщины вам нравятся? Сдаваться Лидочка и не думала, что-то быстро она отошла от девственниц и младенцев. Я бросил взгляд в сторону Эли, она плохо скрывала веселье. Вот кто ломает мне всю игру. Ну, ладно, корегласка, посмотрим, что ты ответишь на это. Низкого роста, с изящной фигурой длинными слегка волнистыми волосами хрупкими плечами и острыми ключицами. кореглазая брюнетка с манящими чуть полными губами и выразительными глазами. Пока я описывал Элю, смотря в лицо Лиде, было слышно, как девушка закашлялась. Вы только что описали Элину, промямлила Лида. "Да?" Я внимательно осмотрел девушку и затем пожал плечами. Ну, возможно, хотя до моего идеала она явно не дотягивает. Теперь Эля краснела уже от злости, а я с трудом удерживал покерфейс.